Глава 18. Прогресс в изучении артефакторики сдвинулся с мёртвой точки. Правда, движение это было слабенькое, но, как говорится, не можешь идти к своей цели, ползи, не можешь ползти, хотя бы лежи в её направлении. Предоставленные Гари материалы показали двоякость ситуации. Артефакторика разделилась на два больших лагеря, если можно так назвать. Первый это ребята вроде Гари. Они были учёными и инженерами в одном лице. Перед ними ставили вполне конкретные задачи, которые они и решали, используя имеющиеся знания и наработки. Например, один из коллег Гари работал с итом исследовал обработку метрической поверхности для сведения трения к минимуму. Сам Гари закончил работу над тем самым оптическим наводчиком. Никаких особых свойств типа плюс 1 к наводке перед Гари была другая задача. Наводчик, что очевидно стоял где-то рядом с самой позицией, максимум в десятки метров, в виду отсутствия радиосвязи, такой штуки, как наводчики на передовой, ещё не придумали. Да и смысла в них не было. Стреляли в прямой видимости, но сейчас не о том. От перемены давления часто лопались линзы, а обычное магическое укрепление делало стекло мутным или давало искажения. Гарри бился над задачей создать способ укрепить стекло так, чтобы оно не теряло своих основных свойств. Был и второй лагерь артефакторов, Те самые, что придумывали и создавали всякие штуковины, от которых у представителей первого лагеря ум заходил за разум. И в большинстве случаев, чтобы стать вторыми, требовалось сначала побыть первыми. Поэтому я терпеливо взялся за работу. Мастерская Гарри была чем-то... Вроде мастерской. Большое светлое помещение со множеством столов, шкафов, Полок стелажи для книг и справочников, множество ящичковых коробочек, где покоился инструмент самый разный, ну и большой стол в центре, на котором шла основная работа. Под столом лежала целая груда мутных, треснутых, погнутых и прочих стёкол, ушедших в брак. Если основы ты освоил, то не будем заниматься ерундой, парень. После приветствия и короткой экскурсии начал мужчина: "Моя работа это такая штука. Она либо получается сразу, либо не получается совсем. Либо ты умеешь думать так, как должен думать артефактор, либо нет. Поэтому в топку обучения гору простой и бессмысленной работы и прочей чуш, через которую проходят подмастерья. Вот стекло" Новенький чистый квадрат качественного прозрачного стекла лежал на столе. На него и указал Гари. Наша задача сделать так, чтобы оно не билось от простых ударов, даже не трескалось, в идеале даже не царапалось. А теперь давай пройдёмся по основным способам защиты от повреждений, укрепления и тому подобного, что я уже успел попробовать. А попробовать Гари успел довольно много. Магическая закалка поверхности самый очевидный способ, просто сделать поверхность прочнее. Стекло мутнеет. Укрепление структуры через создание дополнительных внутренних связей выявляются искажения. Наложение магической защиты дорогая и сложная процедура, близкая к хронологии или чему-то подобному. Стекло начинает нещадно блековать. Если наложить на линзу, можно потерять зрение, когда через неё смотреть. Попытка замены свойств, помутнение, добавление частичек стали для усиления, стекло потемнело, снизилась видимость. Есть ещё трюк создание линзы как единого артефакта со свойством целостности, пока определённый порог прочности не будет преодолён. Такой артефакт не получит повреждений, как будто у предмета появляется невидимая шкала прочности. Работает, но дорого. Дешевле линзы делать сразу из алмазов? Думай, парень. Закончив перечисление вариантов, что он успел передать, Гари указал рукой на справочники. Может быть, тебе удастся что-то найти. А я вспомнил про капли принца Руперта, а через них и про закалённое стекло. А что насчёт силы поверхностного натяжения? Гари заинтересовался так, подробнее потребовал он. Никакого снисходительного отношения к новичку он не демонстрировал, видимо, действительно считал, что я либо могу, либо не могу. И если могу, то так или иначе выдам ему несколько толковых идей просто из эффекта взгляда со стороны. А если не могу, то не могу. Это было в разделе закалка металла. Если металл нагреть до температуры плавления, а затем резко остудить, наружный остывающий слой уменьшается быстрее, чем внутренний, из-за чего натягивается в металле образуется сила натяжения. Подхватил он Она доброита улыбнувшись: "Молодец. Хотя я тебя уже пытался работать с усилением структуры, но здесь эффект ближе к естественному. Полне может сработать". Улыбаясь: "Всё гениальное просто. Но не всё простое гениально". Тут же вернул мне ответ Гари. Только линзы уже проходят закалку при изготовлении. Но было видно, что саму идею он полностью не отбросил. Однако механическая закалка это механическая закалка. Мы же можем магией ускорить процесс охлаждения, а при правильной настройке вообще охладить только тонкий верхний слой. Однако настроить нужно очень точно. Если пойдёт в глубь, появятся помутнения или искажения, чего нам нельзя допускать. Так, я займусь сборкой испытательного стенда, а ты попробуй придумать что-нибудь ещё. Есть у меня подозрение, что твоё предложение даст результат, но он не будет достаточным. А что именно наносит линзе повреждения? Ударная волна от выстрела, продолжил я. Если не сосредоточаться на укреплении стекла, а посмотреть, что можно сделать с источником повреждений. Гари из здесь успел поработать, но наиболее очевидные способы защиты он уже успел обдумать. Честь даже попробовал реализовать, но они либо были дороги, либо не подходили по другим причинам. Я всё равно был отправлен к справочникам. За последние 2 сотни лет артефакторы накопили множество способов повлиять на материалы, решая массу различных задач и проблем. Через какое-то время я наткнулся на способ просветлить помутневшее стекло. Однако он не работал с линзами, сбивая оптический эффект. Но здесь уже можно было взять обычное плоское стекло, укрепить его тем методом, что давал помутнение, и снова очистить. Гарри согласился проверить этот метод следующим. Между делом мастер рассказал мне, что снижение трения в автомате Уайта было достигнуто поочередной обработкой с 17 воздействиями, причём даже очередности воздействия приходилось подбирать методом перебора, поэтому каждый автомат Уайта обходился довольно дорого, но не запредельно. Здесь есть хитрость. Есть дешёвые методы обработки и дорогие. В случае с автоматом Уайта были именно дешёвые, которые легко ставились на конвейер и не требовали квалифицированных специалистов для выполнения Поэтому оружие, несмотря на кажущуюся сложность, по местным меркам оказалось вполне технологично и относительно просто. Как бы сам Илон не убивался о своей бездарности, его автомат собирали простые работяги на обычных станках. При данном уровне технологий они делали вполне подходящее для массового использования оружие. Вот только я знаю, что продержится она ровно до изобретения унитарного патрона, после чего сразу станет безнадёжно устаревшим. С другой стороны, пытливый ум Илона тут же изобретёт новый автомат уже под новый патрон. Понимаю теперь, почему истинные артефакты это именно единичные произведения искусства. Вручаю её аккуратно, осторожно сотни различных воздействий, обработать каждую ниточку, болтики, прочие детальки, потом ещё всё это собрать, причём так, чтобы оно собранное всё вместе имело какое-то особое, неповторимое свойство. Я осознаю масштаб такой задачи. О чём я и высказался, Гарри, но тот кмыкнул: "Когда мы говорим о подобных предметах, там всё иначе. В какой-то момент в твоей голове собирается критическая масса знания о том, как, что и где нужно делать. Десятки, сотни и тысячи способов воздействия и обработки соединяются, создавая образ magnum opus. Хм, диалектика, переход количественных изменений в качественное. Magnum opus на этом языке, конечно, звучало иначе, но такое понятие тоже было. И твой дар вспыхивает озарением с большой буквы, продолжил Гари. Ты не осознаёшь и половины того, что делаешь. Тебя ведёт твой дар, подсказывает каждый следующий шаг. Когда всё закончено, если тебе хватило силы воли вести подробные записи с описанием каждого шага, очень сложно повторить то, что создано под влиянием озарения. там ведь имеется не только сам процесс, но и влияние дара, поэтому такие вещи почти всегда единичны. Для меня это значило, что надо набираться опыта и ждать, пока меня осенит гениальной идеей. Отличный план Катта, если я правильно поняла, проворчала о старта. Надёжный, что слов нет. Если найдётся другой, обязательно его рассмотрим, ответил Диманесси. Но и этот совсем не так плохо, как тебе кажется. Мы можем сколько угодно гадать, что именно нам стоит создавать и в какое именно оружие тебе нужно вложить, если вообще в оружие. Искать подсказку от магии не такая уж плохая идея. Из глубины пришло что-то вроде недовольного вздоха. Спустя несколько часов совместной работы, во время которых я озвучивал способы использовать те варианты зачарования, что попадались мне в книгах и казались интересными, Агарик комментировал их с высоты своего опыта. Он закончил собирать установку. Мы провели опыт с магической закалкой, попробовав несколько вариантов. Лучше всего себя показал вариант с закалкой тонкого внешнего слоя, изолированного от основного стекла. Но он давал некоторое искажение. Потребуется много опытов, пока мы подберём оптимальный результат. Теперь было направление движения. Гари оценил работу как вполне успешную и отпустил меня отдыхать. По пути домой меня ждала неожиданная встреча. Хотел бы сказать приятное, но у Я оставался персонажем совсем не того произведения, в котором герой только и делает, что попадает из одной неловкой ситуации в другую, и всегда это сопровождается просто удивительным стечением обстоятельств. Нет, моя жизнь слишком сурова. Хотя можно, конечно, вспомнить Грахиров и их страсть к экзибиционизму, но, к сожалению, сегодня ждала меня не девушка. Я даже не сразу узнал юстициария, принявшего вид просто отдыхающего на скамейке. Сир Минакура обратился к молодому мужчине ко мне, когда я проходил мимо: "Будьте любезны, присядьте ненадолго". Присмотревшись к нему, я покопавшись в памяти, узнал служителя закона, допрашивавшего меня сразу после путешествия в Нижний город. Сир Асакура не ожидал снова вас встретить. и сел рядом. Как минимум, я могу его выслушать, не просто так же он меня здесь ждал. Это взаимно. Дело обвиняемым, в котором фигурировал известный вам Момина Курам, давно закрыто. В нём с самого начала не было каких-либо сложностей. Прорывы случаются, как и оказавшиеся под влиянием твари Нижнего города одарённые. Юстицарий говорил спокойно, глядя вперёд. Всем видом он изображал дружеский непренождённый разговор, случайная встреча, не более. Опасается слежки, чего-то я не понимаю. И дело закрыто и передано в архив. Было передано. Пару дней назад я проводил подшивку документов, поняв, что забыл внести некоторые детали из дела в общий реестр, наши внутренние вопросы, но это не важно. Важно другое, серката. Когда я вернулся в архив, чтобы проверить записи по материалам дела, его там не было. Кто-то вынес то дело, не оставив записей в контрольной книге. Я вздохнул. И что? Я не в курсе вашей внутренней кухни. Что это значит? Для всех ниже уровня старшего оперативника Вынос материалов из архива без записи в контрольной книге серьёзное нарушение устава. Я обратился к своему старшему оперативнику, ведь дело было в его поле ответственности. Он мог зачем-нибудь его затребовать или забрать. Но нет, он ничего не знал. По правилам в такой ситуации запускается внутреннее расследование, но в связи с военным положением расследование будет отложено до окончания военного положения. И я бы забыл об этом. Эта проблема лежит вне моего поля ответственности. Я кинул вопросительный взгляд на замолчавшего Липпа, подталкивая его к продолжению. Но он улыбнулся. Да, есть одно, но вы сир Минакура персона из белого списка. Это неофициальный список, существующий только на словах. Список людей, пользующихся известной долей расположения у начальства юстицариума или других влиятельных людей, помощь вам может принести некоторые дивиденды в будущем, и поэтому я решил проявить несколько больше инициативы, чем от меня требовалось, и проверил другие дела, в которых вы ранее фигурировали. Вы привлекаете куда больше внимания юстициариума, чем среднестатистический житель Верхнего города. Я промолчал, проигнорировав последнюю реплику и ожидая продолжения. Все дела изъяты и точно так же без внесения записей в контрольную книгу. Кто-то вами заинтересовался, сир Минакура? Или подчищает за мной, чего я бы тоже не исключал. К тому же бронзу это вполне по силам, задайся он такой целью. В конце концов, ему выгодно меня прикрывать, в том числе и от вот таких вот интересующихся. Спасибо за информацию, сир Асакура, но боюсь, кто бы мной не интересовался, ничего интересного он найти не сумеет. Да, я иногда встреваю в неприятности, но именно что в неприятности, незаконной деятельностью не занимаюсь, С преступностью дел не веду с момента, как переселился в Верхний город. Кто бы ни проявил к моей персоне интерес, его ждёт разочарование. Ли ничуть не удивился Кивнов, не сомневаясь в том, что вы чисты перед законом. Проблема в том, что обладая достаточными ресурсами, можно создать то, чего нет, в том числе компрометирующие связи. Я нахмурился. Что-то этот Асакура больше похож на вымогателя, чем на честного полицейского. Пусть даже не на честного, а на того, кто решил заработать балов, помогая членам белого списка, если такой список вообще существует. Что-то этот ли подозрительно напоминает мошенников из моего прошлого мира, что выдавали себя за работников службы безопасности банков, какой-то слишком навязчивый. Ваши слова начинают напоминать угрозу Сира Сакура. Юстицарий поспешил меня разубедить. Вовсе нет, Сир Минакура. Я здесь только для того, чтобы предупредить. Нет, вы здесь по вашим же словам, чтобы получить свою выгоду от помощи мне, оборвал я Юстицария, хотя пока выглядит так, будто вы пытаетесь создать видимость проблемы, которой нет. чтобы героически эту несуществующую проблему победить, я, похоже, зря трачу своё время. Сир Минакура попытался остановить меня юстицари, но я уже вставал и собирался уходить. Вам известно Вероника боярская, хмыкнув. Да, мать двух парней, одного из которых я убил, а второго победил на судебной дуэли. Она непростая женщина. полне способная доставить множество неприятностей, отмахиваясь флаки в руке и барабан на шею. Хорошая попытка, парень, но тебе следует больше стараться. Остав юстициария стоять у скамейки, я продолжил путь к дому. Этот дятел, конечно, провалился по полной программе, но нельзя оставлять в стороне мысль, что он работает не один. Скорее даже наоборот. Нужно отталкиваться от идеи, что он не может работать один. Надо поговорить с Шоном, узнать про внутреннюю кухню эстециариума, как минимум про существование белого списка, а ещё обратиться к Дерну. Бронз любит вычесывать блох из своего ведомства, подкинь ему развлечения.